Глава пятая. Ловчий добрался до города уже затемно. Возможно, ему удалось бы въехать в рейдинг и в сумерках, но кучер не торопился, игнорируя все призывы пассажира подстегнуть лошадь. «Это опасно, сэр?» невозмутимо отвечал он. «Недавно вот дилижанс перевернулся на повороте». «Мы не на дилижансе. Эта колымага ничем не лучше. Вчера вот пришлось ось чинить, треснула». «Вчера?» насторожился Ловчий. но ведь вчера да аккурат после того как милорд энто не погиб оси треснула кивнул кучер милорду руперту пришлось верхом возвращаться вот как а ты не подскажешь когда это было в смысле до того как вы узнали о гибели хозяина или уже после нетерпеливо пояснил чакрет кучер почесал затылок так это милорд руперт нам все и сказал чакрет кивнул и откинулся на сиденье Чувство, что в Клиархоле его попросту одурачили и выставили, не покидало. С другой стороны, все было уж слишком очевидно, и это не нравилось Чакриду еще больше. Он не любил чересчур простые дела. Как правило, именно они оказывались самыми сложными и доставляли много неприятностей. К тому же был еще и Карингтон. Так ничего и не решив для себя... Ловчий попрощался с кучером, отправившимся навестить свата, и вошел в гостиницу, на первом этаже которой располагался бар. Людей было немного. Несколько завсегдатые стояли у стойки, обсуждая с барменом последние новости, и небольшая компания фермеров разглагольствовала по поводу цен на репу. Из-за шума, устроенного ими, Чакрит не сразу заметил невысокого мужчину с пышными усами, одиноко сидевшего в самом темном углу зала. Толстые стекла очков, водруженных на нос, загадочно поблескивали в тусклом свете газовых ламп – новомодного изобретения, которое работало на огне почти истощившихся огненных демонов. Грант! чакрет подошел и сел напротив, игнорируя недружелюбные взгляды, которые завсегдата и Бара бросали на чужаков из Ландау. «Нет, ты только посмотри!» – фыркнул тот, кивая на одну из ламп. «Прогресс дошел и сюда. Наверняка лампа краденая». возможно. Ловчий щелкнул пальцами, привлекая внимание подавальщицы, дородной женщины в платье сомнительной чистоты. Сделав заказ, ловчий вновь повернулся к приятелю. "Есть новости. Ну как тебе сказать", хмыкнул тот, делая еще один глоток. "Я весь день провел, обследуя улоцмобиль виконта сен И ловчий с завистью посмотрел, как двигается кадык механика. В горле пересохло, и чакред буквально ощущал вкус холодного пива. Это не несчастный случай. «Ты уверен?» – чакред сказал это по инерции. Было крайне глупо подвергать сомнению слова одного из лучших специалистов в демонической механике, которые работали у лорда Ворта. «Более чем. Я видел рубин. Кристаллическая решетка надломлена снаружи. Снова глоток. И что это значит?» Ловчий чуть подался вперед. «Очень многое». Грант старательно вытирал пену с усов, ожидая вопроса. Его не последовало. И механик продолжил. Олдсмобили выпускаются поштучно. При создании мы всегда ставим специальные заклинания, созданные на крови покупателя. Никто, кроме хозяина и механика фирмы, не может открыть капот». Чакрит нахмурился. «Получается, Энтони Сенклер сам разрушил кристалл? Нет, недавно мы обнаружили, что данную охрану могут обойти кровные родственники. Правда, до второго колена». Чакрит с тоской посмотрел на пиво, которое подавальщица поставила прямо перед его носом. Слова Гранта перечеркивали тот отчет, который Ловчий хотел представить в управлении, сведя гибель Виконта к стечению обстоятельств и чрезмерному употреблению алкоголя. Получается, что кузен погибшего Виконта, Руперт Сенклер, единственный, кто мог обойти защитные чары, протянул Чакрит. Механик с любопытством посмотрел на компаньона. Руперт Сенклер? «Кажется, я слышал это имя». Он пощелкал пальцами, пытаясь вспомнить. «Да, несколько лет назад мне говорили о талантливом молодом человеке. Он потом стал адъютантом герцога Карингтона». «Да, это он», — вздохнул чакрет «Тогда, приятель, вам не повезло. Железный герцог намертво стоит за своих людей. А лорд Сенклер — его любимчик». «Мне не повезло вдвойне», — проинформировал Ловчий. «Карингтон гостит у Руперта Сенклера». Механик лишь присвистнул от изумления. «Вот как?» «Да, приехал на похороны и до сих пор в клер -холле. «Вам не позавидуешь», — коротко заметил Грант. «Это верно». Ловчий одним глотком допил пиво и сделал знак, чтобы принесли еще. Какое-то время оба мужчины молчали. «Я вот чего не могу понять», — произнес Грант. «С какой стати Руперту Сенклеру убивать своего кузена? Деньги? Титул», — пояснил Ловчий и добавил. «А еще у Энтони Сенклера есть жена». «Хотите сказать, что...» «Об этом знает все графство», — хмыкнул Чакрит. «Они даже не скрывались». Механик пожал плечами. Никогда не мог понять тех, кто готов рисковать своей жизнью ради женщины. У аристократов это принято. Пиво настроило на миролюбивый лад. «Она красива?» «Определенно, да. Хотя не в моем вкусе». Ловчий помолчал, раздумывая, как ему поступить. Он не сомневался, что сэр Генри Симмерсон, получив отчет, незамедлительно отдаст приказ об аресте. Чакрид задумался и вдруг понял, что его смущает больше всего. Ловчий не знал, какими делами занимался лорд Руперт Сенклер в военном штабе, но уж явно Карингтон не стал бы держать в адъютантах дурака. Слегка поколебавшись, Чакрид еще раз взглянул на напарника и решился. «Грант, окажи мне услугу». Механик хмыкнул. Сделал большой глоток вина и вновь вытер усы. «Когда мне говорят, окажи услугу, обязательно что-нибудь случается? Нет, ну что то Просто можешь пока не отправлять отчет лорду ворту». Грант подавился и закашлялся. «Как ты себе это представляешь? Скажи, что все оказалось сложнее, чем ты предполагал. Поживи пару дней в гостинице, погуляй по побережью. Говорят, здесь красивые места». Механик задумался. «Я могу задержать отчет, только не пойму. Что тебе с этого? Руперт Сенклер под протекцией герцога. И мне нужны неоспоримые доказательства, что именно он и убил кузена. Иначе Карингтон будет настаивать на военном трибунале. И где ты собираешься добывать эти доказательства? У меня свои методы». Механик хмыкнул, покачал головой и заказал еще пиво. Клерхол чакрет вновь приехал ближе к полудню. Все утро ловче размышлял над имеющимися у него сведениями и понял, что так и не верит в виновность лорда Сенклера. Слухи, сплетни, но ни одной прямой улики. Лишь слова Дворецкого, который утверждал, что видел кузена Виконта у амбара с олдсмобилем. Впрочем, под конец разговора этот поридж здорово надрался и едва выговаривал слова. Чакрит вздохнул и еще раз пролистнул свои записи. Дружба Руперта Сен-Клера с герцогом карингтоном перекрывала все слухи. Если дело будет рассматриваться в суде, присяжные не поверят сплетням из провинции. Конечно, на Боулл-стрит есть дознаватели, которые могут выбить из заносчивого аристократа признание, но Чакрит знал. что до них дело не дойдет. Адъютанта герцога карингтона наверняка поместят в военную тюрьму, и судить его будут все те же военные, которые незамедлительно оправдают бывшего сослуживца. Оставалось одно – попробовать вынудить Руперта Сенклера признаться. Именно с этим намерением Ловчий и приехал в имение. Отдав бричку конюху, он направился к дому, с удивлением рассматривая свежевскопанный газон. Потом внимание привлекло наспех забитое досками окно. Каменная кладка вокруг закоптилась, а земля была усеяна осколками, словно оконное стекло лопнуло. Чакрит вспомнил, что слышал в гостинице о недавнем пожаре. «Вы опять здесь?» Мелодичный голос заставил ловчего вздрогнуть. Чакрит обернулся. Дениза Сенклер вышла из дому и теперь спокойно подходила к незваному гостю. Небольшой рыжий пёс сопровождал её, Ловчий отметил, что платье Викантессы вновь было тёмно-синим. «Простите», — Чакрит поспешно сдёрнул с головы шляпу. «Я шёл в дом и увидел, здесь был пожар. Как видите, и давно...» Девушка беззаботно посмотрела на визитёра. Ему показалось, что в тёмных глазах мелькнула насмешка. «Как я понимаю, миссис Граффолд не обсуждала это?» «Простите, в церкви на похоронах моего... мужа...» Она едва заметно запнулась. «Вы ведь сидели за спиной двух отъявленных сплетниц Корнуи?» «А, вот оно что!» — ловче отважился. «Скажите, вы не окажете мне честь все-таки ответить на мои вопросы?» «А вы настойчивы, когда дело касается установления истины». Дениза задумчиво взглянула на гостя. «Не слишком ли громкое заявление? Вы даже не спросили, какую истину я хочу установить?» чакрет улыбнулся. Викантесса пожала плечами. «Не будем лукавить. Я прекрасно понимаю, что вам любой ценой приказано установить, что смерть моего мужа не была несчастным случаем. Вы так не думаете?» Дениза наклонилась к Тори, делая вид, что размышляет. «Нет», — наконец сказала она. «Я так не думаю. В тот вечер Тони слишком много выпил. К тому же он всегда гонял, как сумасшедший. Вы не слишком чтите память своего мужа?» Чакрид выразительно взглянул на Викантессу, и она невольно рассмеялась. «Думаю, глупо было бы рассказывать вам, что я скорблю. Мы с Тони давно не жили вместе и не испытывали друг к другу тёплых чувств». И тем не менее, он приехал к вам. Дениза покачала головой. И снова сплетни. «Тогда расскажите мне правду», — предложил Чакрит. Викантесса заколебалась. С одной стороны, Ловчий казался не глупым, и длительный разговор был крайне нежелателен. Но с другой, отказ отвечать мог навести на подозрение. кто не приехал сюда, чтобы скрыться от кредиторов», наконец сказала Дениза. «А его кузен? Руперт?» зачем-то переспросила Дениза. «А у вашего мужа были еще кузены?» насторожился Ловчий. Девушка это заметила. «Вам лучше спросить об этом у лорда Руперта Сенклера», сухо произнесла она. Чакрид поняла, что она не станет отвечать, но все равно уточнил. «А муж вам ни о ком не рассказывал? Он не слишком любил распространяться о своих родственниках». — уклончиво ответила Дениза. Она уже жалела, что позволила Ловчему задавать вопросы. Надо было сразу позвать Руперта. Викантесса уже хотела сослаться на неотложные дела и уйти, но Ловчий продолжил. «Думаю, что не слишком шокирую вас, если скажу, что Виконте Энтони Сенклер был убит». «Вот как?» — Дениза побледнела. В темных глазах промелькнул испуг. «Да, что за чушь?» Девушка истерично рассмеялась. «Кому могло понадобиться убивать Тони?» Чакрит подумал, что слегка переоценил ее хладнокровность. «Подозрение, в первую очередь, всегда падает на тех, кто заинтересован в смерти», — пояснил он. Дениза холодно посмотрела на собеседника. «Например, я?» «Не думаю, что вы хорошо разбираетесь в огненных демонах», — вежливо, но твердо произнес Ловчий. Девушка покачала головой. «Вас не проведешь. Но если вы так уверены в моей невиновности...» «То кто тогда мог убить моего мужа?» Она впилась ногтями в ладонь, ожидая, что ловче назовет имя Руперта. Но его не последовало. «Это я и хочу выяснить. Возможно, вы знаете что-то, что может мне помочь. Например, были ли у вашего мужа еще кузены, кроме лорда Сенклера?» Дениза прикусила губу. Чакрит давал ей шанс отвести подозрение от Руперта. «У Энтони был дядя», — наконец произнесла она, решаясь нарушить приличие и посвятить чужака в семейные тайны. «Дядя?» — удивленно воскликнул чакрет «Да, Родри Сенклер, младший сын». Что с ним стало? Он давно уехал в южные колонии и пропал там. Но известия о смерти не было. Заметив, что Ловчий ошеломленно смотрит на нее, Дениза довольно улыбнулась. «Простите, мне пора. Надеюсь, что помогла вам». Быстрым шагом Викантесса направилась к дому. Чакрит хотел последовать за ней, но Терьер преградил ему путь. Ловчий вдруг понял, что для маленькой собаки у этого пса слишком большие зубы. Тори все стоял, вздыбив холку, и Чакрит предпочел отступить. Дениза выдохнула, лишь когда закрыла входную дверь. Правда, ее пришлось вновь открыть, чтобы впустить все еще грозно порыкивающего Тори. «Миледи!» Дворецкий бесшумно возник за спиной. Викантесса вскрикнула, а Тори возмущенно тявкнул. «Поридж!» «Что?» Дениза прикусила губу, понимая, что глупо спрашивать слугу, что он делает в доме. «Я давно вас не видела». «Разумеется». Викантесса вздернула голову. «Я запрещаю вам говорить со мной в таком тоне», строго произнесла она. «Где милорд Руперт?» «В столовой». Приказ Денизы задел дворецкого. «Играет в карты с герцогом и со своей матерью». «Хорошо». Девушка направилась туда. Она вошла как раз в тот момент, когда Руперт со смехом бросил на стол карты. «Право, сэр Артур, мне не стоит сегодня играть с вами». «Не везет в картах, дорогой», ангельским голосом поинтересовалась его мать, рассматривая ткань, натянутую на пяльцы. «Как ты считаешь, я смогу вышить розу?» «Не думаю, но ты можешь попытаться». Бессердечно отозвался ее сын и повернулся к двери. «Дениза, где ты была? Что случилось?» Я гуляла с и встретила ловчиво. Девушка махнула рукой. «О, прошу, не вставайте». Но Руперт все-таки поднялся. чакрет Он опять приехал?» «Да». «Зачем?» «Рассказать мне, что Тони убили». Он быстро это понял. «Похоже, Ворт прислал своего механика». «Руперт, ты знал об этом?» Леди Сенклер отложила пяльцы и внимательно посмотрела на сына. «Что Ворт пришлет своего механика?» «Что твой кузен был убит». «Догадывался», — очень уклончиво ответил сын. «Милый, когда ты говоришь таким тоном, у меня возникает желание надрать тебе уши. Не отказывай себе в этом удовольствии, дорогая». Лорд Сенклер с нежностью посмотрел на мать и вновь повернулся к Денизе. «Что сказал Ловчий?» «Дал мне понять, что убийцу следует искать среди родственников Энтони». Викантесса опустилась на стул и приложила пальцы к виску, пытаясь унять головную боль. «Это уже камень в твой огород, Руперт», заметил карингтон Бывший адъютант лишь пожал плечами, давая понять, что предвидел такое развитие событий. «Интересно, откуда такой вывод?» поинтересовалась леди Сенклер. «Олдсмобиль, мама», отозвался Руперт, и, видя, что та не понимает, пояснил. «Чтобы выпустить огненного демона, нужно открыть капот, а на нем кровные чары владельца. Недавно в Сантифике была статья». что подобные чары не обеспечивают полностью безопасность, поскольку близкие родственники легко могут обойти их. «Какая прелесть!» — воскликнула леди Сенклер. «Значит, ты можешь открыть мой сейф?» «Только если ты об этом попросишь». «Но почему они решили, что кто-то копался в моторе?» — спросил герцог. «Наверняка изучили рубин. Если решетка надломана снаружи, то это видно. И с учетом твоей степени по огненной механике...» «Мой мальчик, тебе лучше отправиться в путешествие на континент». Карингтон многозначительно посмотрел на лорда Сен-Клера. Тот мотнул головой. «Бегство ничего не решит, лишь послужит основанием для признания меня виновным. Зато убережет от петли. Руперт, с такими доказательствами даже я вряд ли смогу помочь», возразил герцог. «Только не говорите, что вы поверили в них». Герцог надменно посмотрел на своего адъютанта. «За кого ты меня принимаешь? Если бы за дело взялся ты, то не оставил бы улик». «Мне просто могло не хватить времени». «Довольно», — оборвала сына леди Сенклер. «Лучше помолчи, пока мы все не поверили, что это действительно сделал ты». Дениза прикусила губу, вновь вспомнив о перчатках. «Мне пришлось рассказать ловчему о Родри Сенклере», — тихо сказала она. «Это лучшее, что я смогла придумать». «А Родри?» — изумилась леди Сенклер. «При чем тут он?» при том, что никто не знает о его судьбе», Руперт с одобрением посмотрел на Денизу. «Даже если он сам умер, у него могли остаться дети, которые не нашли ничего лучше, чем приехать сюда убивать Тони», фыркнула мать. «При этом зная, что наследником будешь ты, они-то как раз могли и не знать этого», возразил Сенклер и повернулся к герцогу. «Сэр, вы позволите по старой памяти воспользоваться подразделением разведки?» «При одном условии, Руперт», улыбнулся карингтон «Ты вернешься на службу хотя бы до того времени, пока эта ситуация не разрешится. Вам так не терпится вновь отдавать мне приказы? Скажем так, должен же в министерстве быть хоть один умный человек, помимо меня. К тому же это позволит тебе использовать все наши службы. Тебе ведь нужна информация из южных колоний». Руперт усмехнулся. «Похоже, вы не оставили мне выбора, сэр. Хорошо, тогда езжай в Рейдинг и телеграфируй Кастерзу от моего имени». «По нужному тебе вопросу можешь обратиться к Билли. Он все еще служит, в отличие от некоторых. Интересно, как скоро вы выгоните меня?» «И не надейся», — отрезал герцог. «Вступай и скажи всем, что это срочно». «Так точно!» Ухмыльнувшись, Руперт щелкнул каблуками и вышел. «Артур, ты уверен, что так ты сможешь защитить его?» Улыбка спала зла с лица леди Сенклер, как только дверь за сыном закрылась. «Понятия не имею», — герцог развел руками. Не стану внушать тебе ложных надежд, Констанс. Улики достаточно весомы, и я не понимаю, чего ждёт ловчий. Дениза, о чём спрашивал этот человек в клетчатом? Лишь о семейных связях Сенклеров. в Тони. Даже своей смертью. Викантесса осеклась, потом с какой-то отчаянной дерзостью посмотрела на леди Сенклер. Я вас шокировала? Нет, та покачала головой. Я разделяю ваши чувства. Никогда не любила племянника мужа. «Испорченный, гадкий мальчишка!» «Констанс!» Карингтон с укором взглянул на возлюбленную, потом кивнул на Денизу. «О, простите, я все время забываю, что вы были его женой!» Леди Сенклер вздохнула. «Хотя я никогда не понимала, почему вы вышли замуж за Энтони!» «Я была влюблена!» Дениза прикусила губу. «Вернее, мне так казалось!» «Глупо, правда?» «Хуже, если бы вы рассчитывали получить что-то от этого брака!» Впрочем, тогда бы вы не оказались здесь». Леди Сенклера ободряюще улыбнулась. «Не волнуйтесь, я все-таки надеюсь, что все разрешится». «А если нет, тогда Руперту придется уехать на континент». Женщина повернулась к герцогу. «Артур, я же могу на тебя рассчитывать?» «Официально нет», — отозвался он. «Но Руперт знаком с контрабандистами, а я всегда могу вечером, выпив лишнего, порассуждать о береговых конвоях». Леди Сенклер улыбнулась. «Спасибо, милый. Я знала, что могу на тебя положиться».